Ничего другого Андрей и не ожидал. Для него до сих пор оставалось загадкой, зачем явился механик. Но чутье подсказывало, что повода для паники пока нет. Крюгер превратился в одного из монстров, и теоретически ничего хорошего от него ждать не приходилось. Но Лунёв решил досмотреть спектакль до конца, а уж после занавеса делать выводы. Или ноги. Когда механик поравнялся с первой линией оцепления, вторая и третья пришли в движение. Зомби расступились, пропуская нового соплеменника к заветным воротам в свой, вывернутый наизнанку рай. Крюгер вплотную подошел к кольцу зеленоватого тумана и резко остановился. Зомби этого не видели. Ни один из часовых не обернулся вслед ходаку. После того, как он миновал оцепление, зомби просто сомкнули строй и вновь замерли гниющими истуканами. Механик выполнил вполне приличный поворот кругом и медленно стянул с плеча небольшой вещь-мешок. Когда Крюгер вынул из мешка один за другим три, три предмета знакомой формы, Лунёв забеспокоился и поднял к плечу автомат. Через оптический прицел рассмотреть предметы удалось без труда, несмотря на резко сгустившиеся сумерки. Это были натовские противопехотные мины. Но не простые, а направленного взрыва, видимо, те самые, о которых механик упоминал еще в лесу под опачечами. При правильной установке они выкашивали секторы до 60 градусов по фронту и до полусотни метров в длину. Вряд ли тремя зарядами реально уничтожить все три линии оцепления на половине окружности ворот, но ненадолго расшвырять в стороны хотя бы шестую часть часовых было вполне возможно. Говорил я тебе, Макс, еще пригодятся мины, подумалось Андрею. Так оно и случилось. Не подвело меня чутье. Хорошо, что сэкономили, теперь нам прорваться бы в круг, а там будет видно. Убей не понимаю, почему, но мне кажется, что внутри кольца эти болваны будут не страшны. Наверное, опять интуиция подсказывает. Механик медленно присел на корточки и воткнул мины в грязь. Сделал это он таким образом, чтобы три взрыва очистили довольно большой сектор. Андрей на глаз прикинул зону поражения и пришел к выводу, что если добавить пару гранат, в строю зомби можно будет прорубить вполне достаточный проход. Одна проблема. Не позже, чем через 20 секунд проход затянется. Получалось, что группа должна подыграть Крюгеру и подойти к оцеплению предельно близко, чтобы после того, как в строю мертвяков образуется коридор, успеть им воспользоваться. Установив мины, механик вынул из мешка пульт для дистанционного подрыва и поднялся в полный рост. Лунёв достал гранату и тоже поднялся, в готовности шагнуть из кустов по первому сигналу бывшего наёмника. Но его вдруг придержал скаут. «Слышь, командир, радио тут не работает». «О чём ты?» Андрей обернулся и недовольно взглянул на сталкера. «Пульт! Он не сработает! Сдохнет, как и твой коммуникатор! Мины не взорвутся!» механика или, или кто им управляет? Зря это затеял». «Гранаты доставай», — приказал Лунёв. «Дохлый номер, точно тебе говорю», — запротестовал скаут. «Вижу, что не живой». Андрей вытянул кольцо. «Можешь остаться здесь, если трусишь. Татьяна, приготовь гранаты». «Я не умею ими пользоваться». «И не надо. Протяни руку». «Протяну руку, дашь мне. Не отставай. За мной». «Слышь, старый», — попытался ухватить за рукав Андрея, Затем Татьяну, но оба решительно отмахнулись от сталкера и вышли из зарослей на поляну Скаут неразборчиво выругался, с досадой сплюнул, вытащил из подсумка гранату и двинулся следом На живых людей реакция у зомби и псов была абсолютно не такой, как на мертвого механика Первая линия оцепления зашевелилась и медленно двинулась людям навстречу Псы начали дергать цепи, рваться вперед, злобно скалиться, но при этом вполне ожидаемо не издали ни единого звука. Тем не менее, звуковой фон над поляной изменился. Кроме шума, дождя, воя ветра и карканье ворон на ближайших деревьях, в нем появились звуки тяжелых шагов, плеск воды в лужах, чавканье вязкой грязи и звон многочисленных цепей. Такая замогильная звуковая дорожка была, пожалуй, даже страшнее вида механически шагающих навстречу зомби. Издалека казалось, что все они одеты в буро-зеленый камуфляж. Эту маскировку создавала покрывающая рваную одежду грязь пополам с плесенью. По мере приближения стали видны детали. Мутные белесые глаза, сочащиеся из раны ртов желтая слизь и пятна гнили на серых лицах. И страшно, и противно было до предела. Хотя кому как. Татьяну, похоже, больше всего пугали рвущиеся с цепей псы. Из пасти удохлых тварей не вылетало ни звука, зато капала желто-зеленая слюна, и вы умывались дождем какие-то ошметки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это сгустки мелких белых червей. Когда до... После прохладных объятий зомби, группе осталось пройти не больше полусотни метров, Андрей остановился и поднял руку с гранатой. Механик, благодаря немалому росту, возвышавшийся в тылу мертвого войска, как маяк, повторил жест Лунёва. Было заметно, что тело постепенно перестает слушаться нового хозяина. Наступает трупное окоченение, но пока контролер с телом Крюгера справлялся. Механик медленно поднял над плечом пульт. «Приготовиться!» — негромко приказал товарищем Андрей. бросил гранату, сразу падайте на землю. Лунёв опустил и чуть отвёл руку, но бросать гранату не спешил. «Чего ты ждёшь?» – занервничал скаут. Андрей не ответил. Он выждал ещё несколько секунд, и когда зомби оказались на оптимальной дистанции, бросил гранату. Уже из портера Андрей швырнул обе гранаты, поданные Татьяной, стараясь уничтожить как можно больше монстров первой линии. Эффект от трёх взрывов получился минимальный, в клочья разорвало едва ли 5-6 псов и троих часовых. Всех остальных зомби взрывная волна просто отшвырнула в сторону. Учитывая, что у их тел, в отличие от тела механика, трупное окоченение давно прошло, подняться и вернуться в строй монстры должны были достаточно быстро, но всё же не быстрее, чем люди могли пробежать заветную 100 стометровку до ворот ада. Проблема заключалась лишь в том, что еще две линии оцепления практически не пострадали. Андрей приподнял голову и взглянул на механика. Тот по-прежнему стоял позади оцепления и держал в руке пульт. И все. Взрывать мины он почему-то не спешил. «А я говорил, не сработает!» — с нотками паники в голосе прошептал скаут. «Отползаем!» Он попятился, но Андрей изловчился и успел схватить его за капюшон. «Лежать!» что лежать лежать-то? Вон мертвяки встают, сюда ковыляют. Сейчас собак своих спустят и амба!» «Прижмись!» Андрей опустил голову и прижал скаута к земле. Пульт все-таки сработал. Три мощных взрыва разметали обе оставшиеся линии оцепления, да еще и прихватили успевших подняться бойцов первой линии. По лужам еще не отшлепали падающие с неба комья земли и ошметки мертвых тел, А Лунёв уже поднял товарищей и буквально потащил их к воротам. Уцелевшие зомби, а вернее их контролёры, наконец догадались спустить с цепей псов, но бегали дохлые собаки неважно. Лишь две твари успели цапнуть скаута и Татьяну за ноги до того, как люди оказались на краю Туманного Кольца. Прокусить кевлар собаки не смогли, а когда скаут попытался стряхнуть тварь, Оступился и шагнул в зеленоватую дымку. Прицепившийся к нему пёс добровольно разжал хватку и попятился, поджав облезлый хвост. Сообразив, что туманное обрамление условных ворот является для зомби запретным местом, скаут резко втянул на узкую полоску земли и Татьяну. Крепко державшая Татьяну защиколотку тварь тоже отцепилась и рванула подальше от кольца. «Старый, сюда!» — позвал скаут. Андрей стоял в полушаге от тумана, но прятаться в нём не спешил. В том же полушаге от Лунёва находился механик. Он стоял чуть покачиваясь, совершенно безучастный, но по-прежнему поддерживаемый аномальной энергетикой в противоестественном состоянии зомби. Им больше никто не управлял, Крюгер выполнил свою миссию и теперь в его услугах никто не нуждался. И от этого Лунёву было ещё обиднее. Макс столько сделал, и до, и даже после смерти, что заслуживал покоя. Однако, что мог поделать Лунёв? Вскрыть могилу и приказать механику в неё улечься. Но как прикажешь зомби, если ты не контролёр, да и толку от этого чуть. Любая тварь при желании легко заставит многострадальное тело выбраться из-под земли и отправить его шляться по зоне, пока оно не сгниёт и не развалится на ходу. Какой уж тут покой? Оставалось надеяться на добрую волю того, кто управлял Крюгером. Ведь кто-то же ему управлял. И судя по тому, что этот «кто-то» помог ходокам, какие-то понятия о человечности у него имелись. Хоть он и контролер. Если так, бывший хозяин был просто обязан отправить тело на покой. Если, конечно, такое возможно. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы зомби успокаивались. Даже брошенные контролёром, они всё равно бродят или стоят столбами в режиме ожидания. И так до конца, пока не сгниют или пока их не склюют вороны. Так что... Реально, надежда лишь на бомбардировку этого местечка и уничтожение механика вместе с другими зонами. Андрей, как бы извиняясь, похлопал механика по плечу и сделал шаг назад. Вернее, почти сделал. Крюгер вдруг ухватил Андрея за руку, медленно обернулся в его сторону и чуть склонил голову на бок. Смотрел механик по-прежнему в никуда, и никаких мыслей в его взгляде не отражалось. Да и не могло отражаться, но Лунёву показалось, что он хорошо понимает смысл жеста и своеобразного кивка бывшего товарища. Скаут, не оборачиваясь, позвал Андрей. — Чего? — в голосе сталкера сквозил страх. — Чего это он в тебя вцепился? — Дай гранату. — Лунёв протянул руку. — А если не отцепится? Взорвёшься ведь вместе с ним. Давай — Давай! Скаут вложил в руку Андрею гранату. Лунёв осторожно снял с шеи механика амулета и мешочек с джакером повесил вещицы на себя, а затем выдернул кольцо и сунул гранату Крюгеру за пазуху. Механик тотчас разжал пальцы и повернулся к Андрею спиной. Значит, Лунёв всё сделал верно. Андрей раскинул руки, приказывая спутникам отойти, и, наконец, сделал шаг назад внутрь ворот. Громыхнувшего взрыва ходоки уже не услышали. Из пространства тринадцатого сектора всё, что происходило по ту сторону кольца, выглядело беззвучной игрой искажённых силуэтов в Театре Теней. Вот только что у самой туманной линии был виден силуэт высокого человека, и вот он уже разлетелся мелкими фрагментами. Занавес. И главное, что ни один из фрагментов почему-то не попал внутрь заветного круга. Наверное, по той же причине, по которой сюда не сунулись псы и прочие зомби. Для мертвых тут только выход. Войти позволено лишь живым. Прощай, механик. Спасибо и прощай. Теперь уже точно.